Но удивительное дело не потревожило при этом ни одну из многочисленных свеч. Их мерцающее пламя озаряло картину неприглядной агонии, позволяя увидеть все до малейшей детали. Эвелина сморщилась поспешно зажмуриваясь и закрывая лицо ладонями, но это помогло мало. Искаженное от боли лицо женщины, теперь мало напоминающее человеческое, врезалось в память. От страшных, булькающих звуков тошнота подкатывала к горлу. Неожиданно все затихло. Евелина настороженно посмотрела сквозь пальцы, в любой момент готовая вновь зажмуриться. Неужели этот отвратительный ритуал наконец-то... окончился. Демиен присел на корточки рядом с женщиной, которая лежала, уставившись бессмысленным взглядом в потолок, провел пальцами по ее покрытому крупными капельками потолбу. Рот принял тебя, негромко проговорил он, встал и брезгливо вытер руку белоснежным платком. Убрать. Незаметные молчаливые слуги тут же исполнили этот приказ. Через неполную минуту ничто не напоминало о несчастной. Лишь в воздухе поплыл навязчивый, слишком сильный и слишком сладкий аромат ванили, видимо, чтобы заглушить ненужные посторонние запахи. Император позволил себе... Один лишь взгляд в угол, где за ширмой скрывалась девушка, будто ждал, что она признает свое поражение и взмолится о пощаде. Но Эвелина осталась сидеть на своем месте, до боли впившись ногтями в подлокотники кресла. «Следующий», — скомандовал Дэмиен, недовольно качнув головой. «Это был долгий и очень тяжелый день». Самые разнообразные люди проходили мимо императора: старые, молодые, мужчины и женщины. Особенно запомнилась Евелине парочка влюбленных, прошедших ритуал друг за другом и искренне уверенных, что их чувства выдержат любое испытание. После того, как из комнаты вынесли бывшую невесту, юную рыжеволосую девушку. забавными веснушками на вздернутом носике, император позволил себе целых пять минут перерыва. Эвелина все силилась понять, о чем он думает, глядя на захлопнувшуюся дверь. Но в глазах Дэмиэна сейчас отражалось лишь пламя свечей. Следующий. В скором времени Эвелина сбилась со счета. Люди все шли и шли нескончаемой чередой. Один крик нестерпимой боли сменялся другим. От слишком сильного приторного запаха ванили и терпких благовоний кружилась голова. Девушка сама находилась на грани обморока. Ей хотелось выбежать прочь из этой страшной комнаты, вдохнуть полной грудью свежий воздух, вновь почувствовать на своем лице тепло солнечных лучей и даже в кошмарах не возвращаться в маленькое ритуальное помещение. Следующий. Евелина чуть слышно застонала, сжимая руками голову, в висках пульсировала свинцовая тяжесть. Но невероятным усилием воли девушка оставалась на прежнем месте, зная, что если выйдет прочь, то ни за что в жизни больше не войдет обратно. «Следующий...»